То, что случилось потом, жестоко разочаровало обоих. Девица униженно вернулась к Карамону, Рейстлин же, худшие опасения которого, наконец, нашли практическое подтверждение, снова обратился к своей магии, где по-прежнему только и находил высшее наслаждение. Но теперь его тело, молодое и столь же здоровое, как тело брата, болело и ныло от страсти, какой он никогда еще не испытывал. Однако он не мог позволить ей вырваться на свободу, не мог уступить желанием своей плоти. «Это кончится трагедией», — сказал он себе с холодной ясностью. «И не только не поможет мне достичь цели, но, напротив, лишь помешает. Кресание чиста, чистотелом и душой. В этой чистоте ее сила. Мне нужно поколебать ее добродетель, но так, чтобы не сломать душу». Придя к этому заключению, Рейстен, прекрасно владевший собой и умевший подавлять свои эмоции, наконец расслабился и устало откинулся на спинку кресла. Огонь в камине успокоился, и Рейстлин, закрыв глаза, погрузился в сон, который должен был к утру восстановить его силы. Но прежде чем уснуть, он еще раз с беспощадной отчетливостью увидел блестящую слезу, упавшую с ресниц на нежную девичью щеку. Тем временем ночь судьбы продолжалась. Послушник, крепко спавший в своей келье, был разбужен посыльным и получил распоряжение немедленно явиться к кварату. Старшего жреца секретарь застал в кабинете, «Ты посылал за мной, мой господин?» — спросил он, тщетно пытаясь подавить зевоту. Лицо послушника было помятым и все еще сонным. Торопясь как можно скорее явиться на зов жреца, он в попыхах надел рясу задом наперед и теперь чувствовал себя неловко. «Что означает этот доклад?» — требовательно спросил кварат и постучал пальцем по растерянному на столе свитку пергамента. Секретарь наклонился над столом, чтобы лучше видеть. Ему, однако, пришлось хорошенько протереть кулаками глаза, прежде чем он сумел разобрать написанное. «Ах это!» — сказал он. «Я изложил все, что было мне известно». «Значит, Фистондантиус не виноват в гибели моего раба, так?» — спросил Кварат. «Признаться мне верится в это с трудом». «И тем не менее, мой господин, это так. Ты можешь сам допросить гнома». Он признался, правда убеждать его пришлось при помощи золота, что на самом деле его нанял господин, имя которого указано в сообщении. Упомянутый господин рассержен тем, что часть его земель в предместиях города была отчуждена в пользу братства». «Я знаю, чем он недоволен», — отрезал Кварат. «Убить моего раба — это так похоже на Анигиона. Он слаб, на хитер, как змея. Бросить вызов мне открыто он бы, конечно, не посмел». Кварат ненадолго задумался, потом спросил. «Но почему моего раба убил именно этот здоровяк, которого мы задержали на улице?» Гном утверждает, что так они решили с Видимо, маг хотел, чтобы его раб побыстрее освоил работу подобного рода. А ушарак попытался извлечь из этого максимум выгоды. «Этого не было в докладе», — заметил Кварат, сурово глядя на молодого секретаря. «Это так, мой господин», — признал послушник и покраснел. «Я стараюсь не доверять бумаге ничего, что касается магов. Он мог бы прочесть это и тогда». «Я нисколько не обвиняю тебя», — покачал головой Кварат. «Я и сам так думаю. Можешь идти». Секретарь кивнул, поклонился и отправился навстречу прерванному сну. «Кварат в эту ночь еще долго не ложился». Сидя за столом, он снова и снова перечитывал сообщение. Наконец он вздохнул и отложил пергамент. «Я становлюсь похожим на короля-жреца», — подумал Кварат. «Это он вздрагивает и шарахается от каждой тени, которая ему почудится. Если бы Фестендантилус захотел разделаться со мной, он мог бы сделать это одним движением мизинца. Я должен был сразу догадаться, что это не его рук дело». Вздохнув, старший жрец поднялся из-за стола. «И все же сегодня вечером маг был с ней», — продолжал размышлять эльф. Я сам видел их в тронном зале. Интересно, что это может означать? Возможно, ничего. Возможно, маг в большей степени человек, нежели мне казалось, и стал быть подвержен людским слабостям. Очевидно, новое тело, в котором он появился на этот раз, намного живее той рухляди, в которой он прожил неизвестно сколько лет». Эльф мрачно улыбнулся и, приводя в порядок бумаги на столе, спрятал доклад в потайной ящик. «Приближаются праздники. Пожалуй, я отложу все это до тех пор, пока они не закончатся», — решил он. В конце концов, скоро король-жрец призовет богов на последнюю битву со злом. Быть может, тогда все решится само собой, и Фистендантиус вместе со всеми, кто держит сторону тьмы, провалится в бездну, из которой он и появился. Кворат потянулся и зевнул. «А я пока займусь господином Анигионом. Ночь судьбы подходила к концу. Небо посветлело, и Карамон, лежа в своей комнатке на топчине, начал различать в серых предрассветных сумерках отдельные предметы. Сегодня должен был состояться еще один бой с его участием, первый после несчастного случая с варваром. Все это время жизнь для Карамона не была особенно приятной, хотя внешне ничего не изменилось. Остальные гладиаторы попали в школу раньше него и давно уже поняли, что к чему. Арена стала для них чуть ли не родным домом, во всяком случае, мало кто представлял себя вне ее. Это не самый дурной способ выяснять отношения, пожав плечами, сказал Карамону Пирогас на следующее утро после его похода в храм. Намного лучше, например, войны, когда тысячи людей убивают друг друга на полях сражений. Здесь, если уж один благородный господин чувствует, что его оскорбил другой благородный господин, он решает свои проблемы скрытно, так сказать, частным порядком. Это никого не касается, и в результате все довольны. «Никого, кроме тех несчастных, которые гибнут на арене, сами не зная за что», — перебил Карамон Сердито. «Конечно, это не их дело». «Не будь ребенком», — фыркнула Киири, полируя один из своих фальшивых кинжалов. Ты же сам говорил, что когда-то служил наемным телохранителем. Разве тогда ты много рассуждал? Ты сражался и убивал, потому что тебе хорошо платили. Стал бы ты махать мечом, если бы тебе не платили вовсе. Лично я не вижу особенной разницы. Разница заключалась в том, что у меня был выбор, с горячностью возразил Карамон. Никогда и ни за какие деньги я не стал бы охранять человека или выступать на стороне тех, кто не прав. Мой брат считал точно так же. Он и я. Карамон вдруг замолчал и низко опустил голову. Кири посмотрела на него странным взглядом и, ухмыльнувшись, тряхнула головой. «Позволю себе добавить несколько слов к тому, что сказал Пирогас». Она отложила фальшивый кинжал. «Такие случаи привносят остроту, придают схваткам на арене истинность. Теперь ты будешь сражаться еще лучше, вот увидишь». Сейчас, лежа в сумерках без сна, Карамон снова обдумывал этот разговор. Он пытался разобраться, кто прав. Возможно, Кири и Пирога знают, что говорят. Возможно, он вел себя как маленький ребенок, разревевшийся от того, что яркая игрушка, с которой он играл, вдруг прищемила ему палец. Однако, обдумывая все с самых разных точек зрения, он никак не мог согласиться с существующими правилами. Человек должен иметь право выбора, чтобы самому решать, как ему жить, что делать и за что умирать. И никто не был вправе определять это за других. Когда Карамон додумался до этого, на него, словно скала, обрушилась тяжкая мысль. Гладиатор приподнялся на лежанке и невидящим взглядом впился в серый прямоугольник окна под потолком. Если все это правда, если каждый человек волен сам выбирать, какой дорогой ему следовать, значит и Рейстлин имеет на это право. Рейстлин сам определил свой путь. Он предпочел свету дня темноту ночи. Должен ли Карамон мешать ему, требовать отказа от своего выбора в пользу того, что самому ему кажется правильным? Память унесла гигантов те дни, о которых он припомнил в разговоре с Пирогасом и Киири. Это было как раз накануне испытания, и Карамон до сих пор считал это время самым счастливым в своей жизни. Тогда они с Раистлином подрабатывали в качестве наемных воинов. В паре они сражались очень хорошо, и благородные господа всегда желали видеть их в рядах своих дружин. В те времена безработных воинов было больше, чем листьев на деревьях в лесу, однако магов, которые могли и хотели принять участие в войнах, сыскать было непросто. Поначалу многие с сомнением разглядывали болезненного и не слишком крепкого на вид Райстина, однако вскоре мужество и умение прославили его имя. Братьям щедро платили и на перебой приглашали присоединиться к той или иной дружине. Но близнецы всякий раз тщательно выбирали, за что и за кого они будут сражаться. «Это всегда было делом Рейстина», — криво улыбаясь в темноту, прошептал Карамон. «Я готов был сражаться на любой стороне, цели правота не имели для меня никакого значения». Это Рейст настаивал, чтобы мы сражались на стороне обиженных. Помнится, мы отвергли не одно щедрое предложение просто потому, что Рейст говорил. Это сильный человек, который хочет стать еще сильнее, уничтожив своих соперников. Но то же самое Рейст делает теперь сам, прошептал Карамон в отчаянии, глядя в потолок. Или нет? Маги считают, что это так, но почему я им доверяю? Рейст попал в беду из-за парса Лиана, тот сам признался в этом. Но теперь мой брат избавил мир от зловещего фистандантиуса. Как ни посмотри, это хороший поступок. И к тому же он говорит, что не виноват в смерти варвара. Если так, то он не сделал ничего плохого. Может быть, все просто недооценивают Раистина. Может быть, никто не имеет права требовать, чтобы он переменился. Карамон вздохнул. Что мне делать? Пробормотал он и закрыл глаза. Усталость наконец одолела его, и Карамон задремал. Ему приснились ароматные, свежеиспеченные издобные булочки. Солнце взошло на небе. Ночь судьбы истекла. Досельхов проснулся и спрыгнул с Топчина, радостно приветствуя новый день. Кендер знал, кто может предотвратить катаклизм. Это был он. Он и никто другой.